андрей несколько секунд помолчал, по-видимому, хорошенько собираясь с мыслями, и начал. «Дело в том, что в наше поле зрения попал один русский. Он действует под прикрытием, а кредитован как дипломат, но уже однозначно установлен как кадровый разведчик. Мы разрабатываем его уже больше полугода, и вдруг обнаружилось, что у него в последнее время внезапно проснулся чересчур повышенный интерес к деятельности вашей компании». В частности, нам стало известно, что он был зачем-то включен в состав делегации, которую вы принимали на прошлой неделе, хотя это никоим образом не входит в его прямые служебные обязанности. Слову сказать, мы не поленились и проверили через наши источники личности всех членов этой делегации и установили, что еще, по крайней мере, у двоих из них прошлое весьма и весьма темное. Так один буквально совсем недавно работал в Риме в должности советника посольства, и по полученной нами информации одновременно являлся главой всей тамошней русской резидентуры. И вдруг на тебе, он уже здесь. Не правда ли, факт весьма симптоматичный? Не стоит так этому удивляться, господин Годено, — снова улыбнулся Бертрамблие. Это обычная практика. Поговорите с вашими коллегами из Главного управления внешней безопасности, и вы узнаете, как формируются все наши делегации подобного рода. — Я понимаю, но мы вынуждены констатировать, что в данном случае речь идет о чересчур повышенной активности. — Но ведь делегация уже уехала, а здесь, у нас, на объектах, во время всех подобных посещений за гостями, поверьте, всегда достаточно плотный и надежный присмотр. — Основная делегация уехала. — Выразительно, — произнес Гудано, а наш подопечный остался. — У меня есть все основания полагать, что его усилия, направленные в отношении вашей компании, станут еще более настойчивыми. К тому же он здесь далеко не один такой, чересчур любопытный и аккредитованный. А вопрос, прозвучавший после некоторой паузы, был произнесен с некоторой небрежностью, как бы, между прочим. А вам известно что-нибудь о конкретной направленности интересов вашего подопечного и его друзей? Известно. В настоящий момент предметом их особой заинтересованности является... Анри тоже, в свою очередь, сделал паузу не очень большую, чтобы это не выглядело слишком театрально, но достаточную для того, чтобы донести до сидящего напротив него собеседника всю значимость последующих слов. «Бразильский контракт на поставку истребителей». «Вот как?» Собеседник, пожалуй, впервые за все время их разговора впился в него внимательным взглядом, в котором сейчас сходил неподдельный и неприкрытый интерес. А можно об этом немного более подробно? Ответная фраза была произнесена весьма уверенным, даже отчасти немного самоуверенным тоном. «Можно. Но я боюсь, это займет у нас гораздо больше пяти минут, уже оставшихся в моем распоряжении, из первоначально выделенных мне десяти». Хозяин кабинета опустил вниз глаза, и через секунду послышался его сухой и немногонадменный голос, точно такой же, как и в самом начале разговора. Вы правы, господин годыно и благодарю вас за те сведения, что вы мне сообщили. Я думаю, более детально этот вопрос вам лучше будет обсудить с начальником нашей службы безопасности. Вас к нему сейчас проводят. Заметив некоторую растерянность, мгновенно нарисовавшуюся на лице напротив. Он улыбнулся, на этот раз уже только про себя, и, насладившись достигнутым эффектом, наконец впервые откинулся назад, на спинку стула и немного картинно соединил кончики пальцев своих суховатых, каленых рук. Кстати, могу я вам задать один вопрос Почему вы с самого начала отказались говорить непосредственно с ним, а настаивали на встрече с руководством более высокого уровня? Вопрос справедливый кивнул головой инспектора отдела З, Управления по охране территории, смотря куда-то влево от себя в пол. В голосе его, как, впрочем, и во всем его облике, чувствовалась какая-то внутренняя усиленно скрываемая напряженность. Я настаивал на встрече с руководством, потому что у меня есть не только информация о намерениях русских спецслужб, которые, как все мы прекрасно понимаем, действуют в интересах ваших прямых конкурентов, но и... Наших конкурентов, господин Годено. Голос, прервавший предшествующее разъяснение, наполнившись металлическими нотками, сделал особенное ударение на слове наших. Я позволю себе более расширительное толкование, употребленного вам местоимения. Поскольку в данном случае речь идет уже не о рядовой коммерческой сделке. Этот вопрос выходит, не побоюсь этого слова, на уровень уже наших общенациональных интересов. Итак. Звучащий в голосе металл немного ослаб. Что у вас есть еще помимо информации? Помимо информации у меня еще есть план. Некоторые соображения относительно того, как можно было помешать возможным готовящимся покушениям на наши общенациональные интересы. Я не буду раскрывать все детали, но разработка того русского из посольства ведется нами в последнее время самым активным и плотным образом. Это уже не просто фиксация его действий, как было на первом этапе. Мы уже осуществили к нему подход и начали оперативную игру. Это дает нам возможность при дальнейшей работе с ним использовать несколько вариантов действий, связанных как с получением нужной нам информации, так и с обратным продвижением через него информации, идущей уже от нас. Что, как представляется, гораздо более интересно и перспективно. В свете того самого контракта, о котором я упомянул чуть ранее, — Ну, очень хорошо. Правда, я все-таки так до конца и не понял, чего вы ожидали от встречи лично со мной. Вы разрабатываете русского шпиона. У вас есть план. Все это замечательно и лежит в русле ваших профессиональных обязанностей. У нас, в свою очередь, есть отдел, который непосредственно отвечает за защиту компании от такого рода проникновений. — Так-то, но ну, так, но... В воздухе повисла тягучая пауза. — Господин Годено, можно я задам вам еще один вопрос? — Да, разумеется. — Ваше непосредственное начальство в курсе вашего сегодняшнего визита к нам суда? Нет, не в курсе. — Осмелюсь спросить, почему. — Я должен ответить вам как дипломат или сказать правду? — Вопрос немного бессмысленный в данном контексте. — Вам не кажется, мы не на посольском рауте? потому что в таком случае в этом кресле перед вами сидел бы сейчас не я, а мое непосредственное начальство. Хозяин кабинета второй раз за время их общения посмотрел на своего посетителя внимательно, заинтересованным, пристальным взглядом. — Благодарю вас за прямой и честный ответ. — Но мне хотелось бы знать, что по-вашему кардинальному изменилось от подобной рокировки? Посетитель выдержал этот взгляд. — Очень многое, господин вице-президент, очень много. Тогда с нашей стороны, впрочем, естественно, так же, как и в противоположном случае, всю основную черновую работу делал бы ваш покорный слуга, а объектом благодарности за нее с стороны нас выступал бы же ваш патрон, — уверенно завершил фразу своего собеседника, автор предшествующего вопроса. — Я правильно понял главное направление вашей мысли? Собеседник, сочтя по всей видимости, абсолютно ненужным лишний раз подтверждать тот что озвученное умозаключение предпочел перейти к дальнейшей аргументации. Хуже всего, что подобное развитие сюжета негативно повлияло бы и на качество самой работы. — Каким образом? — Ну, вы сами понимаете, какая разница между сугубо формальным исполнением возложенной на тебя задачи и творческим подходом к делу. Между тем, выхода на этого русского непосредственно в моих руках. Именно я подверг скрупулезнейшему изучению и анализу всю его деятельность за последний период и попытался смоделировать его возможные дальнейшие шаги. Это мои идеи, можно сказать, выстраданные, и только я знаю, как их лучше всего осуществить на практике. Между тем, как мой непосредственный патрон, я, конечно, не хочу говорить о нем ничего плохого, но когда я ему... Представил последнюю сводку по работе с нашим подопечным, он не обратил даже ни малейшего внимания на информацию о том, что тот через месяц собирается совершить вояж в Бразилию. В Бразилию? Да. Якобы на ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро. Он даже забронировал себе билет на прямой авиарейс на 17 февраля. Один только маленький нюанс. Конечный пункт прибытия, как ни странно, не Рио. А почему-то Бразилия. Между тем, как 19 февраля в бразильской столице должно начаться очередное совместное заседание межправительственной российско-бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которого, вполне естественно, можно даже не сомневаться, будет снова рассматриваться и вопрос о тендере на поставку истребителей. Вот такое вот любопытное совпадение. Хм... Я смотрю, весьма основательно изучили данный вопрос. Не хочу хвастаться, но я всегда привык отрабатывать имеющийся материал от «а» до «я», анализировать, делать выводы. Похвальное качество. Я вижу, что у вас также нет свойственного столь многим пренебрежения к называемым мелочам. Какое ж к ним может быть пренебрежение? Именно из мелочей в конечном итоге складываются весьма любопытные закономерности. Между прочим, господин вице-президент, когда я узнал, что наш русский друг резко засобирался в Бразилию, у меня в этой связи появились кое-какие интересные мыслишки, но это же детали. Технологии, я не хотел бы отнимать на них ваше драгоценное время. Это могли бы обсудить уже с начальником вашей службы безопасности. Господин вице-президент задумчиво пожевал губами, «Что необходимо от меня лично для того, чтобы ваши идеи наилучшим образом могли реализоваться на практике?» Его собеседник тоже изобразил на лице некое подобие интенсивной работы мысли. «От вас, понимаете, чтобы наша работа по противодействию русским пошла гладко, без зацепок, это не должно выглядеть как моя инициатива снизу?» Было бы идеально, если бы вы или, скажем, кто-то другой из исполнительного комитета ДОСО обратился к руководству ДСТ или, еще лучше, министерству внутренних дел с личной конфиденциальной просьбой посодействовать в защите вашей компании от проникновения козни русских конкурентов и, соответственно, таким образом помочь вам заполучить, наконец, этот контракт. В этом случае по действующей иерархической цепочке это дело неизбежно спустится к нам в отдел, ну, а там уже к нему подключится и ваш покорный слуга. Но это будет уже не какой-нибудь самодеятельностью, а выполнением непосредственного задания начальства. Хорошо. После секундной паузы суховато бросил хозяин кабинета и, подавшись вперед, сделал быструю пометку в лежащем перед ним в большом перекидном настольном календаре. Считает, что это уже сделано. Завтра в клубе я переговорю с вашим замминистра. Мы с ним играем в гольф. Иногда. На лице его мелькнула иронически снисходительная улыбка. Он еще новичок. Годенос с понимающим видом сдержанно улыбнулся в ответ. Это будет просто замечательно. Но в таком случае, получив сверху это задание и узнав об имеющейся у вас информации и о ваших идеях, Ваш патрон все равно может в скором времени очутиться в этом кресле и выдавать хуже от своего лица. Насколько я понял, он человек весьма неплохо ориентирующийся в подобных ситуациях. Неплохо. Андрей опустил вниз глаза. Но вы уже будете знать, кто в действительности реально стоит за всем этим делом. В последовавшем затем вопросе он почему-то весьма явственно различил насмешливые издевательские интонации, хотя... На самом деле вопрос этот был произнесен абсолютно бесстрастным голосом. Какую же благодарность господин годано рассчитывает получить за проявленные им старания? В данном случае, — пожал плечами адресат вопроса, — со стороны господина годано было бы довольно глупо заранее выдвигать какие-то условия и тем более оговаривать награду. Пока вы имеете лишь кота в мешке, когда я сделаю свою работу и вы увидите ее результаты, вы сами сможете ее ценить и прийти к выводу, нужен ли вам будет в будущем такой работник в системе безопасности вашей компании или нет. Хороший ответ. Снова честный и здравый. В серых глазах под припухшими веками сверкнул ироничный огонек. Судя, по вашим словам, я могу сделать вывод, что вы не настроены на долгую карьеру в недрах своего ведомства. — Ну, скажем так, я не стану оспаривать этот вывод. — Что так? — Не ощущаете тяжести маршальского жезла в своем ранце? Лицо Гудуно непроизвольно слегка скривилось в желчной усмешке. В ведомствах, подобных нашему, карьеры, это, увы, далеко не жезл в ранце, это вообще нечто неосязаемое, как в Библии. Вначале всегда было слово, которое в нужный момент кто-то за кого-то замолвил. Вы полагаете, в нашей системе дело обстоит иначе? Полагаю, что да. У вас производство, причем одно из крупнейших в стране, есть не в мире. Вы зарабатываете деньги, и весь ваш персонал подчинен этой цели. Значит, вам нужны хорошие специалисты, каждый на своем месте. Мы же живем за счет несчастных налогоплательщиков, формальных работодателей правительства, которые фактически не могут у него абсолютно никак повлиять. — Потому-то на госслужбе, как правило, преуспевает тот, кто имеет всего лишь один талант. — Какой же? Нанимать других людей для выполнения работы, на которую наняли его самого. — Понятно. После некоторой паузы неопределенным тоном протянул хозяин кабинета и, подавшись чуть вперед, положил руки на стол. — Ну что ж, в таком случае... Тут, к слову говоря, господин вице-президент, немного торопливо, словно почувствовав что аудиенция приближается к своему эпилогу, произнес его визави. Хотя это немного другая тема. Хочу также заметить, что нами, в отделе, и в том числе мной, по другим, правда, делам ведется разработка ряда журналистов. Лицо напротив приняло подчеркнуто непонимающий вид. Журналистов? Да. Среди них, кстати, есть достаточно известные фигуры. С некоторыми у нас уже есть довольно-таки прочный, так скажем, контакт. Чему вы это? потому что сок пресс похоже, готовится сменить хозяина. Тонкие губы Бертрана облие чуть изогнулись в легкой саркастической дуге. Ошибочная формулировка. Газетчики хозяев не меняют, все происходит совсем наоборот. Я именно это как раз и имел в виду, поспешил уточнить Годуно, и в этой связи, похоже, есть все основания полагать, что среди них, как обычно, найдутся недовольные... И неблагонадежные, и что тоже нельзя исключать даже фронзирующие смутьяны, о которых господину Дассо, наверное, будет весьма небезынтересно знать. Ну и чью излишнюю активность, соответственно, вполне возможно возникнет необходимость каким-то образом вовремя квалифицированно нейтрализовать. Естественно, в силу известных причин, с подобной просьбой к нашему высокому начальству обращаться уже, конечно, не совсем удобно. Так, напрямую. Вопрос ведь довольно скользкий, да в этом, собственно, и нет надобности. Чего их лишний раз тревожить по пустякам, когда все вопросы спокойно можно решить с нужными людьми и на местах, но, я полагаю, все эти нюансы мы тоже можем обсудить уже с господином Травизи. — Хм, вы знаете имя начальника нашей службы безопасности? Оно, вообще-то, особо не афишируется. Ну, пожав плечами, многозначительно улыбнулся Андрей. — Ну что же, господин Годену, — снова устремил на своего посетителя пристальный взгляд хозяин кабинета. — Я вижу, вы действительно хорошо подготовились к нашей встрече. Хочу еще раз поблагодарить вас за вашу усердие и целеустремленность. Если они действительно увенчаются каким-то весомым успехом, это будет просто замечательно. Не имею привычки что-то обещать заранее, но хочу сказать, что у меня очень неплохая память на лица. — На имена. Но в первую очередь, конечно же, на дела. Я надеюсь, на этом мы решили все основные принципиальные вопросы. — В общем, да. Посетитель, выпрямив стан, привел свое тело в состояние готовности к подъему. — В таком случае попросите мадам Фарино объяснить вам дорогу во владении господина Трайзи. Он располагается здесь, в этом же корпусе, но человеку, незнакомому с нашими лабиринтами, в них поначалу не так легко разобраться. Я с моей стороны сейчас позвоню ему и предупрежу о вашем визите. В дальнейшем вы будете поддерживать контакт уже непосредственно с ним, но только по делам, касающимся непосредственной деятельности компании. — Хорошо, господин вице-президент. Что же касается прессы и всех остальных вопросов, то в случае необходимости с вами свяжутся другие люди. — Я понял, господин вице-президент. — Ну что ж, отлично, в таком случае, — господин вице-президент выразительно развел руками. Тело посетителя приняло вертикальное положение. — До свидания, господин вице-президент. — До свидания, господин Годено. И не забудьте оставить секретарше свои контактные координаты. — Само собой разумеется. — Посетитель, отвесив короткий и чёткий полупоклон, также и четко по-военному через левое плечо сделал разворот на сто градусов и шагнул к двери. Спустя полтора часа с начала последней парковки правые передние дверца серого Мегана, стоящего на автомобильной стоянке напротив центрального корпуса штаб-квартиры компании «Досу Авиасьём», резко распахнулась и буквально тут же с громким лязгнем снова захлопнулась за мужчиной в сером лондонском плаще и в серой шляпе с шумным выдохом, грузно опустившимся на мягкое кожаное сиденье. — Ну ты пропал! Я уж тут вовсю запарился! — недовольным тоном выразил ему свою претензию молодой человек в кожаной куртке, сидящий на водительском месте. — Терпение, юноша, еще раз терпение! — Плекующий бодрым голосом, почти что пропел адресат претензии, вытягивая из кармана плаща смятую синюю пачку с бредущей куда-то женской фигуркой, которую он тут же протянул своему нахохлившемуся соседу. Кто мужество имеет ждать с победой, тот не расстается. Даже так, с кривоватой, недоверчивой усмешкой, — протянул сосед, пристально вглядываясь в лицо вновь прибывшего и, одновременно запустив в пачку свои длинные тонкие пальцы. — Уже победа! — Удачное начало! — Половина успеха! — вновь прибывший поднес так что осиротевшую на одну сигарету пачку к своему лицу предварительно встряхнув ее, и губами ухватил кончик белого цилиндрика, осмелившегося высунуться наружу чуть дальше всех остальных своих собратьев. — Значит, говоришь, удачная? Водитель, откинувшись чуть назад, запустил руку в боковой карман куртки и извлек оттуда плоский брикетик зажигалки. — Ну, в общем, да. Я, честно говоря, опасался, что будет хуже. — Да. Выстреливший вверх тонкий язычок пламени услужливо поднесся к сигарете мужчины в сером плаще. — Ну, рассказывай. — Потом. Мужчина, выпустив после первой мощной затяжки густую белую струю дыма, небрежно развалился на своем сиденье. — Надо все это еще разок в котелке прогнать, переварить, проанализировать. Ну, а в целом-то хоть как? Клюнули? — Клюнули. Даже, можно сказать, заглотили. — — С кем трепался? — С вице-президентом. — исполнительным исполнителем. Третье лицо по иерархии во всей этой шарашке. Но потом еще там с одним. Ну, это уж так, мелюзга. — Ну и как он? — Исполнительный. — Ну что ты, сноб? — Белая кость. Зашел-то он минут пять целых глаз своих от бумаг не отрывал. Первым делом, естественно, насчет должности поинтересовался. Ранга. Потом а потом размяк как положено когда ему все разъяснил популярно в конце аж встал не поленился самолично до двери провожал. несколько раз клиш не ужал благодарил но ну ты монстр а ты думал все как учили складно все изложил естественно самое главное доходчу да, Поблефовать, конечно пришлось но в нашем деле как без этого как учил генерал бонапарт Главное, ввязаться в бой, там будет видно. А не проколемся с этим блефом? Да не должны. Наш русский приятель, я думаю, на в этом подсобит. Чую я, он и в самом деле неспроста в Бразилию отвеет. Ой, неспроста, если с ним там поработать. Так, хорошенечко, в притирку, наверняка улов будет. Не может не быть. Пусть даже самый минимальный. А уж... — Как все это потом преподнести господам из ДОСО? Это ж вопрос техники. Гудену бросил на своего собеседника выразительный взгляд и подмигнул. — Да, мой юный друг! — Ну, не знаю, — задумчиво и без энтузиазма протянул юный друг. — Не рановато ли насчет Бразилии планы строить? Когда мы здесь-то уже, считай, можно сказать, по лезвию ходим, вот узнает начальство про все эти маневры. Про приезд наш этот сегодняшний. — А откуда это, оно ну, интересно, должно об этом узнать? Товарищ в лондонском плаще немного подозрительно посмотрел на автора последнего предположения. — Да от того же исполнительного этого твоего возьмет да позвонит старику. Или еще того хуже, сразу в министерство. Чего это тут ваши молодцы без санкций лазают? Эх ты, желтый ротик! Запомни, дурачок, в бизнесе, я имею в виду, естественно, бизнес солидный, с большой буквы, идиотов не держат. Вернее, они там тоже попадаются, как везде, но дойти до самого верха ему дается только на госслужбе. Дойти на госслужбе они чаще всего именно сверх сразу начинают. Вот именно. Так что не переживай. «Никто никуда не позвонит, но ход твоей мысли абсолютно правильный. Долго нам водить начальство за нос вокруг этого дела не удастся. Ну, в этом, в общем-то, особой необходимости и не будет. В смысле?» «В смысле, что нам с тобой скоро будет дано соответствующее задание». «Какое задание?» «Удвоить усилие» и активизировать разработку известной нам персоны, чтобы оградить от ее чересчур повышенного внимания и интереса нашу ведущую авиастроительную компанию. — Кто это даст? — Как кто? — Наш любимый патрон. Молодой человек в кожаной куртке, прищурив глаза, внимательно посмотрел на своего соседа справа. — И когда же, интересно, знать, это произойдет? — губы соседа скривила загадочная улыбка. Я так полагаю, скорее всего, уже на следующей неделе. Еще вот же вдруг на него снизойдет такое просветление. Получит соответствующий импульс из более высоких сфер. Молодой человек многозначительно улыбнулся в ответ. И от кого же, интересно знать, исходит инициатива этого импульса? Его визави выразительно развел руками. — Ну, а ты как думаешь? — Дружок, ты же знаешь, я не любитель авантюр. Всех ходу надо всегда просчитывать заранее и вовремя подстраховываться. Так что, я полагаю, поработать с объектом в Бразилии нам все-таки удастся. Добро дадут, должны дать. — Понятно, — кивнул головой дружок. — Слушай, а как ты думаешь, зачем он действительно туда собрался? — Вот! — Вот этот на самом деле интересно. Может быть, паренька в курс дела ввести хотят, прямо на месте, чтобы он здесь потом уже строго целенаправленно сети свои расставлял. А может быть, и познакомить кое с кем, кто знает. Тут так прямо сходу десяток версий нарисовать можно. А кто там с ним работать-то будет? Ну, есть вариант местных ребят подключить. Это что, через министерство наше с бразильцами договариваться? Да нет. Поверхам верхам идти, гиблое дело. Лакита. А как тогда? Шеф безопасности ДСО сказал мне, что у них, помимо всего прочего, есть кое кие контакты, естественно, неофициальные, в тамошней федеральной полиции, в том отделе, что ведет работу по иностранцам. На их, конечно, не сподигнешь, побоятся, но кое на что уболтать их можно, с наружкой подсобят, и то хлеб. Это... «Они подсобят!» — с ударением на слове «они» выразительно протянул товарищ с водительского места. «А наш -то с тобой какая роль? Мы тогда здесь, получается, вроде бы, как пятые колеса в телеге, как бы уже и не нужны?» «Молодец, коллега! Бьешь в самую точку. Нарушка так!» Для подсполья, Первую же скрипку в этом деле должны сыграть именно мы, вернее, наш человек. А он у нас есть. Найдем! Время еще есть!» Во всяком случае, кое-какие кандидатуры уже имеются. Интересно. И о ком же идет речь? Догадайся. Никто на ум не приходит. Но думай, Жуль, думай. Ты имеешь в виду... Совершенно верно, что головой мотаешь. А клюнет наш русский друг. А почему нет? А не заподозрит? Надо ж все обставить так, чтобы не заподозрил. А, слушай, Жуль... Поморщившись, перебил своего собеседника товарищ в лондонском плаще. Давай пока отложим эту тему. Отодвинув край рукава, он бросил взгляд на свои левые запястья. Уже первый час, у меня от всех этих разговоров сегодняшних такой аппетит разыгрался. Теленка съесть готов, и башка уж ни черта не соображает. Давай, заводи, да потрохтели отсюда. Куда? В Прокоп. Ну, зачем же в Прокоп? Поехал лучше к Фрешону. В бристоль? удивленно поднял вверх брови Жуль. В бристоль? От чего мелочиться? От нашей доли в субсидии, выданной господином Ивановым крошки Агюсту и что осталось. А что закажем? Подавив улыбку, спросил водитель, одновременно поворачивая ключ в замке зажигания. А, Андрей, чего закажем? Знаешь так, сначала лягушачьи лапки в петрушке, пришел он готовить просто бесподобно, потом жареных голубей с миндалем, затем. андрей посмотрел на своего напарника, чей взор мгновенно затуманила легкая, меланхоличная задумчивость. Ну вот, уже разомлел. Давай-давай, трогай, чего угодник. И покровительственно похлопав напарника по плечу. Он вальяжно откинулся назад в своем кресле под сдержанно рявкнувший стартующий вздох мотора.